Тебе не надоело со мной возиться? Я распаковывал многочисленные пакеты и свертки, гостинцы, наполнявшие чемодан Всеволода. Надоело? Передачи, посылки, приемные на Лубянке и воздвиженки. Да все это входит в рабочий день москвичей. Жена моя опекает двух ссыльных братьев, сестрица, мужа в лагере. И так большинство наших родственников и знакомых, уцелевшие, павшим. И если это болезнь, то повальная, и, боюсь, заразная. Сегодня ты, а завтра я. Как то в пиковой даме? Так давай же ловить миг удачи, пить чай. Как, из самовара? А, вот это праздник! Горькая правда. В редкой московской семье не знают ночных звонков, арестов, последующих обиваний порогов, уцедящих сквозь зубы ложь следователей. В учреждении взрослые люди зубрят марксизм-сталинизм, Пропустить занятия, значит, навлечь на себя подозрения в неблагонадежности, франдерстве. Всеволода уже дважды чистили, но все пока кончалось благополучно благодаря вмешательству Калинина, первый раз, и второй влиятельного заступника, некоего инженера Серебрякова. Был он из тех давних политэмигрантов, что после долгих лет жизни за границей стремительной стаи слетались в неведомую им Россию, чтобы устроить народные судьбы. Потолкавшись по Европам и... Почерпнув из мутного источника рационалистических учений, они были самонадеянно уверены, что вполне для такого дела пригодны, не смущали их ни огромной страны, ни полное незнание народной жизни верный признак невежества и легкомыслия, свойственных утратившим чувство Родины и понимание ее прошлого экспериментатором. Серебряков был, по отзыву брата, дельным инженером с повадками и представлениями западного предпринимателя. Он руководил восстановлением бакинских промыслов и даже состоял в ЦК. Тридцать седьмого года он, кажется, не пережил. Изгнанного из внешторга Всеволода, Серебряков перевел в свою систему, включавшую и цвет медзолота. И по его совету, исчезнув из московского горизонта, брат уехал на Золотые Прииски в Минусинскую тайгу. Там жилось привольно. Главное, без московских ночных тревог, усердствующих порторгов, откровенно выполняющих обязанности доносчиков и око партии. И были нетронутые леса, охота, малолюдие. Но приезжать в Москву и жить в ней подолгу в качестве командированного представителя приисков приходилось часто, тем более что Серебряков приглашал брата, которого очень ценил, участвовать в переговорах с иностранными концессионерами Однако Всеволод не обольщался насчет своего будущего. Он перевел квартиру на жену. Она по его настоянию выучила стенографию и поступила на службу в тихую кооперативную организацию. Брат даже что-то откладывал на черный день, но этим заботам и предчувствиям не давал власти над собой и повсегдашнему увлекался живописью, музыкой, гнал прочь уныние и советовал, насколько возможно «take life easy», не омрачать жизнь раздумьями, относиться к ней легко. Но мне, лишенному свойственного всеволоду артистизма, способности, пусть дилетантски, но с увлечением заниматься искусством или весело проводить время в милом женском обществе, оставалось только со стороны восхищаться его выдержкой и умением трезво воспринимать жизнь, и, выгребая против течения недружественного, опасного, сохранять беззаботную, и независимую улыбку. Встретившая нас на улице Екатерина Петровна профессионально изобразила всю гамму чувств, от изумления нашим сходством, восхищения ростом, русские богатыри, нет, северные аяксы, до шумного восторга от общего обаятельного облика. Она заставила нас поклясться, что в тот же вечер мы счастливим салон скучающей Нины. своим появлением. И было вполне в духе Всеволда отправиться туда, хотя я не слишком лестно отозвался об этом уголке.